Глава 46. Ибрагим думал, что понедельники в тюрьме могут ощущаться немного иначе, но они кажутся точно такими же, как любой другой день. Наверное, в этом и есть смысл тюрьмы. И хотя он психиатр, обремененный профессиональным долгом, сегодня Ибрагиму кое-что нужно от Конни. Элизабет дала ему задание, и он предпримет все усилия, чтобы его выполнить. Конни откидывается на спинку стула. На ней новые дорогие часы. «Интересно, ты когда-нибудь слыхала о человеке по имени Лука Бутачи?» спрашивает Ибрагим. Конни обдумывает вопрос, отламывая палочку кит-ката и макая ее в кофе с молоком. «Ибрагим, тебе не кажется иногда, что ты не очень хороший психиатр?» «Объективно говоря, я считаю, что я квалифицированный специалист», отвечает Ибрагим. «Бывают ли у меня сомнения в себе?» «Да». «Верю ли я, что помог многим людям?» «Тоже да». «Тебе я помог?» Конни приступает ко второй палочке. Она указывает ею на Ибрагима. «Давай-ка я расскажу тебе историю». «А я могу делать записи?» «Полиция увидит твои записи?» «Нет». «Тогда валяй», — великодушно разрешает Конни и принимается за свой рассказ. «Сегодня в очереди на обед передо мной протиснулась девушка». «О, Боже!» — вырывается у Ибрагима. «Вот именно, о, Боже!» «Наверное, она не знала, кто я такая. Молодые иногда не знают». Но, как бы то ни было, она расчищает перед собой дорогу локтями, так что я хлопаю ее по плечу и говорю, «Я дико извиняюсь, но, похоже, ты влезла на моё место». «Это были твои точные слова?» «Не совсем», — отвечает Кони. «Короче, она поворачивается ко мне и говорит такая, «Прошу прощения, но я никогда не стою в очередях, так что если у вас возникли проблемы, то эти проблемы точно не мои». Опять же, это не совсем точные слова. А потом она меня толкнула. «О, Боже!» — вновь произносит Ибрагим. «А у нее есть имя, у этой молодой женщины?» Конни на мгновение задумывается. «Стейси, кажется. Вроде так ее назвали санитары. Естественно, вокруг воцаряется тишина. Все смотрят на нас. Я вижу по ее глазам, как до нее постепенно доходит, что, возможно, она толкнула не того человека. Как она могла это понять? Один из надзирателей хотел вмешаться, но когда я попросила его отойти, он просто кивнул и одними губами сказал ей «Простите». Думаю, в этот момент на нее сошло озарение. Потом я замахиваюсь, и она падает на пол. «Окей», — говорит Ибрагим, — «И какой же вывод из этой истории?» «Что-то она мне не очень нравится». «Суть в том, что произошло дальше», — поясняет Конни. «Я смотрю на нее, растянувшуюся на линолеуме, и уже засучиваю рукава, чтобы провести воспитательную беседу и как следует указать на ее ошибки, когда в моей голове вдруг раздается твой голос». «Господи, Боже мой!» — восклицает Ибрагим. «И что я говорил? Ты велел мне отсчитать от пяти, чтобы понять, контролирую ли я ситуацию, почувствовать, в мире ли сама с собой. Кто в этой ситуации главный, я или мой гнев? Каков может быть рациональный образ действий?» «Ясно», — отвечает Ибрагим, — «и какой ответ ты дала?» «Я не смогла представить, чего можно достичь, если встать коленями ей на грудь и продолжить избиение. Типа одного удара достаточно, чтобы донести свою точку зрения. Все, что сверх того, только потешило бы мое эго». «А ты — это не твое эго», — кивает Ибрагим. «Или, по крайней мере, не только эго». «В общем, девушка», — продолжает Конни, — «Надо отдать ей должное. Чтобы влезть в очередь в тюрьме, требуется некоторое мужество, так что, в принципе, она мне понравилась. Я вижу по ее глазам, что урок усвоен, поэтому просто перешагиваю через нее, беру обед и продолжаю день, как ни в чем не бывало. Я даже почувствовала гордость за себя и подумала, «Держу пари, и Ибрагим будет гордиться мною». «А что же, девушка?» спрашивает Ибрагим. «Как она?» Конни пожимает плечами. «Да кому это интересно? Короче, ты гордишь со мной?» «В известной степени да», отвечает Ибрагим. «В этом виден определенный прогресс, не так ли?» «Так и знала, что ты оценишь», сияет Конни. «Интересно, ты когда-нибудь пересмотришь концепцию первого удара?» «Она толкнула меня, Ибрагим!» Ибрагим кивает. «Я помню. И без раздумий и колебаний твоей первой реакции стало немедленное насилие». «Спасибо за комплимент», — говорит Конни. «Все случилось довольно быстро. А теперь позволь спустить тебя с облаков и вернуть на землю, поскольку я думаю, что ты хочешь спросить меня о Луке бутачи — говорит Ибрагим, — Вот и я про что. Я как птица со сломанным крылом, которая платит тебе за исцеление, за то, чтобы ты увел меня с пути насилия и эгоизма, чтобы я обрела хоть какой-то смысл в своей жизни, проживаемой в хаосе. Кстати, это все твои прямые цитаты. «Я знаю», — отвечает растроганный Ибрагим. «Но на каждом сеансе ты затягиваешь меня обратно. «Как бы ты могла убить кого-нибудь, Конни?» «Ты смогла бы украсть что-нибудь из камеры, Конни?» «А теперь ты спрашиваешь, знаю ли я одного из крупнейших торговцев героином на Южном побережье?» «Это не совсем традиционная терапия, признаю», — говорит Ибрагим. «Извини». Конни отмахивается. «Меня это не беспокоит, зато тебя излечивает от чрезмерного ханжества». Просто я хочу, чтобы ты время от времени смотрелся в зеркало. Ты приходишь сюда, спрашиваешь уязвимую пациентку о негодяйском преступнике, и все окей. Я рассказала тебе, как ударила кого-то всего один раз вместо 13 или 14, и, замечу, как на духу Ибрагим, ты не выглядел особо впечатленным». «Согласен, у меня есть недостатки», — признается Ибрагим. И если на меня не произвело должного впечатления, что ты так сильно ударила молодую женщину, что ей пришлось обращаться за медицинской помощью, то я приношу извинения». «Спасибо», — отвечает Конни. «И да, я знаю Луку Бутаччи. Знаю, кто он такой. А у тебя есть способ связаться с ним?» «Есть. А почему ты спрашиваешь?» Ибрагим поясняет. Мы хотим пригласить его на обед. «Мне кажется, он ест только то, что убивает самолично», — замечает Конни. «По воскресеньям у нас готовят мясные блюда», — сообщает Ибрагим. «Очень вкусные. Непременно заходи, если тебя когда-нибудь отпустят. И если ты пообещаешь не убивать Рона». «Как думаешь, я бы мог получить телефонный номер Луки Бутачи?» «Напомни, о чем наша терапия? Ты же помнишь, что я тебе плачу?» «Терапия — это всегда танец», — отвечает Ибрагим. «Мы должны двигаться, словно под музыку». «Ты так увлечен своим делом!» — восхищенно говорит Конни. «Повезло тебе, что ты мне нравишься. Я не могу дать тебе его номер, но могу передать сообщение. Здесь работает его Шурин». В тюремной охране? Я понимаю, здесь все может казаться безупречно чистым, но... Ибрагим опускает взгляд в свои записи. Пора менять тему. Элизабет просила узнать, не могла бы ты высказать свое мнение по поводу субботнего убийства. Конни отламывает третью палочку китката. Это не в ее привычках. Как правило, она съедает две палочки во время сеанса и забирает две с собой в камеру. Замечать такие вещи — работа Ибрагима. «Кого убили?» — спрашивает Конни. «Доминика Холта», — отвечает Ибрагим. «Он один из тех людей, о которых ты нам рассказывала. Тебе нравится этот кит-кат?» «Ха», Хе, говорит Конни. «Полагаю, это коснется всех нас». Телефон Ибрагима жужжит. Вообще-то, телефоны положено конфисковывать у всех посетителей тюрьмы «Дарвилл», но как только упоминаешь имя Конни, охранники позволяют оставить телефон при себе. Он проверяет входящие сообщения. «Донна». «А тебя навещает кто-нибудь еще?» — спрашивает Ибрагим. «Разные люди», — отвечает Конни. «Спортивный массажист, гадалка по картам Таро, учитель испанского». «Женщина лет сорока с небольшим, которая стала захаживать пару недель назад». Конни пожимают плечами. «Наверное, флористка. Заходит ко мне иногда. В камерах часто сера и уныло. «Я не думаю, что она флористка», — говорит Ибрагим. «Тогда это загадка. Тебе нужно от меня что-то еще, Или можем приступить к настоящей терапии?» «А ты мне всё рассказываешь, Конни?» — спрашивает Ибрагим. «Всё, что знаешь?» «Это ты у нас специалист», — говорит Конни. «Вот ты и скажи».